Возрождение. прот или предвозрождение. Пока во Франции, Германии, Нидерландах и других странах Европы пламенела готика, оплетая соборы кружевами, получая при помощи скульптуры и развлекая посредством миниатюры, в Италии происходило нечто особенное. Будучи тесно сплетенной с Византией политически и географически, Италия была связана с ней и культурно. Особенно сильным византийское влияние было в XIII веке, когда многие мастера покидали Константинополь из-за нашествия крестоносцев и перебирались в Италию. Живопись Джотто де Бондоне Отделенность Италии от общеевропейских готических тенденций проявилась прежде всего в живописи. Поэтому, глядя на итальянскую живопись XIII века, мы видим действия византийского канона — В глаза бросается непропорциональность фигуры лиц, золотой фон, обратная перспектива и иерархический подход к изображению фигур. Однако к XIV веку интерес к человеку и окружающему его земному миру проник в итальянское искусство. Этот период, когда произошли серьезные изменения в живописи, называют проторенессансом или предвозрождением. По времени он соотносится с периодом зрелой готики в других европейских странах. Важнейшую роль в этом повороте сыграл Джотто де Бондоне, мастер, который первым начал менять византийский канон. Если посмотреть на его работу «Мадонна Ньесанти», то на первый взгляд она покажется образом, написанным в соответствии с византийскими правилами. Но если присмотреться внимательнее, можно заметить реалистично переданные детали. Темно-синие драпировки образуют складки и выделяют объем колен и ног – Белая туника подчеркивает грудь, и Мадонна выглядит женственно. Она ближе к реальности еще и благодаря тому, что младенец Иисус, сидящий на ее коленях, больше похож на живого ребенка лицом и фигурой, чем на византийских иконах. Трон стоит на мраморном полу, а левая и правая стороны трона изображены уходящими вглубь пространства. Это еще рано называть прямой перспективой. Пока она построена не точно. Но попытка создать трехмерное пространство – говорит о том, что Джотто посмотрел на небесный мир не как на противоположный и далекий, а как на продолжение земного. Это один из ярчайших примеров, который показывает, что взгляд на человека и мир с его особенностями стал более пристальным. С этого момента божественный мир в искусстве начинает приобретать земные черты. Одно из новшеств проторенессанса —— наделение небесных героев человеческими эмоциями. В полиптихе Благовещения Симона Мартини, несмотря на обильный готический декор и византийский золотой фон, есть что-то, что делает это произведение не средневековым, а проторенессансным. Когда архангел Гавриил спустился с небес сообщить благую весть Марии о будущем рождении Иисуса, она испытывает испуг и смущение, отклоняясь от архангела и закрываясь мафорием. О такой реакции Богоматери говорится в Евангелии от Луки, однако так точно ее испуг прежде не передавали художники. Это человеческая реакция на неожиданную важную новость. И хотя на лице Марии эмоции не отображены, жесты ее очень естественны и правдоподобны. Убедительно показаны эмоции в сцене оплакивания Христа Джотта, где на лицах склонившихся над снятым с креста Иисусом выражено страдание – Мария нежно, по-матерински обнимает тело Христа. Женщины, смотрящие на них, по-разному демонстрируют скорбь. Одна подняла вверх руку, другая прижала руки к лицу. Фигуры героев объемны, складки переданы при помощи светотени. Мы видим разнообразие поз и ракурсов, в которых показан человек. Во фреске «Возвращение Иоакима к пастухам» можно обратить внимание на героев, по-разному одетых и наделенных разной внешностью. Писатель и художник Джорджо Вазари утверждал, что Джотто зарисовывал лица своих земляков и использовал их для своих картин. Рядом с пастухами стадо овец. И хотя пока сложно говорить о точной передаче облика животного, мастер явно стремился изобразить настоящее стадо. Овцы движутся, смотрят в разные стороны. Рядом с Иоакимом собака. Она радуется его возвращению. Художник запечатлел эмоцию даже у животного. Джотто создает в своих фресках уходящее вглубь пространство и реалистично изображает детали пейзажа. Мы видим объемную скалу за спинами героев, деревья и синее небо. Самый смелый из шагов Джотто — замена золотого фона на синий. Тем самым художник окончательно переселил библейских персонажей с небес на землю и утвердил новые интересы в искусстве. С этого момента итальянская живопись будет продолжать и развивать тенденцию, начатую Джотто — показывать человека и окружающую его реальность. Конспект. В XIV веке, в период зрелой готики в остальной Европе, в Италии под влиянием византийской живописи возникает предвозрождение или проторенессанс. В этот период пробуждается интерес к земной жизни, и божественные герои обретают человеческие черты. Они начинают проявлять эмоции, их фигуры становятся более живыми, плотными, объемными, уходит византийская схематичность. Наконец Джотто совершает революцию в византийском каноне, заменяя золотой фон на синий – цвет неба. Так библейские персонажи окончательно спускаются с небес на землю, и в дальнейшем итальянское искусство продолжает тенденцию изображения реальности. Можно назвать проторенессанс переходным периодом от Средневековья к Возрождению, временем, когда был намечен новый курс искусства и новый вектор развития европейской цивилизации, связанный с осмыслением главной роли человека в мире. Раннее возрождение, XV век или quattro cento, то есть четырехсотые. Когда в XIV веке искусство перестроилось на изображение земной реальности, итальянцы стали быстро осваивать реалистические приемы. В отличие от других европейских стран, у которых в прошлом было примитивное варварское искусство, для достижения новых целей Италия могла обратиться к искусству Римской империи и даже Древней Греции. Одним из первых этот новый ориентир указал поэт Франческо Петрарко, современник Джотто. Так появился термин «возрождение», то есть возвращение итальянцев к своему культурному прошлому. «Античный мир видел человека главным героем жизни, и именно его делал объектом изображения». Мы уже знаем, как много открытий на своем пути совершили греки и как эти открытия освоили римляне. Мир природы, окружавший человека, изображался в античности, начиная с классических времен, правдоподобно и ярко. Мы видим это на многочисленных фресках и мозаиках. Неногие примеры античного искусства были известны итальянцам, но их было достаточно, чтобы получить импульс для совершения своих открытий. Прямая перспектива. Человек в центре мироздания. Гуманизм. Первым и важнейшим открытием итальянцев стало изобретение прямой перспективы. Это произошло во Флоренции, городе, который в XV веке стал главным городом Возрождения. Открытие перспективы принадлежит архитектору Филиппо Брунеллески, автору купола собора Санта-Мария-дель-Фьоро во Флоренции. Именно он придумал систему расчетов и построений, позволяющую на плоскости изобразить трехмерное пространство так, как его видит человеческий глаз — Античности была известна иллюзия глубины на плоскости, но точных расчетов по сокращению масштабов фигуры предметов по мере их удаления тогда не проводилось. Современник и друг Филиппа Брунеллески, художник Мазаччо, был первым, кто воплотил законы прямой математической перспективы в живописи. Его фреска «Троица» повлияла на дальнейшее развитие искусства. Распятие вписано в архитектурный интерьер, и благодаря этому мы видим, как линии, идущие от нас, стремятся в одну точку. Кроме того, изображенная архитектура восходит к римским образом. Арка и углубление в ее полукруглом своде, греческие колонны – это прямая ссылка к античному искусству, на которое ориентируется все итальянское возрождение. Возникновение перспективы ознаменовало новый взгляд на мироздание. Обратная перспектива в иконе показывала центром мира Бога, который взирает на человека. Точка схождения линий находилась за пределами иконы, в мире зрителя. Прямая перспектива картины сказала, что мир таков, каким его видит именно человеческий глаз. Такие перемены — результат нового отношения к человеку, который становится центром мироздания, а значит, объектом изображения, изучения и восхищения. Впервые эта идея была сформулирована греческим философом Протагором в V веке до нашей эры, который заявил, что человек есть мера всех вещей. К этому утверждению пришли и мастера XV века — Поскольку создание картины — это создание мира, человек сам становится творцом и уподобляется Богу. Начиная с XV века человек воспринимается итальянцами как высшее существо, наделенное разумом и творческими способностями, которые позволяют делать мир совершенным. Такое отношение к человеку названо гуманизмом. Гуманизм — философская основа эпохи Возрождения, где главной ценностью утверждена человеческая личность». Живопись Кватраченто. Появление портрета. Интерес к личности повлек за собой возникновение нового жанра в искусстве – портрета. Первые портреты, написанные в Италии в XV веке, были профильными. Это связано с тем, что первые попытки создания портрета восходят к изображениям донаторов – заказчиков молитвенного образа. Чтобы подчеркнуть важность Богоматери, донатор изображен стоящим перед ней в молитвенной позе. Он дан в меньшем масштабе и в профиль – В византийской иконе главный образ всегда был развернут анфас, а второстепенные герои изображались в профиль. Когда в картину начали включать изображение заказчика, его внешность нередко передавалась довольно точно, так что подобные изображения можно считать предшественниками жанра портрета. Еще одним прообразом профильного портрета стали античные монеты и медали, где чеканился профиль императора или другой значительной персоны. Типичное свойство итальянских портретов XV века — то, что они красочные и выразительные, герой спокойны, выглядят величественно. Мастер точно фиксирует внешность и подробно прорабатывает детали одежды, не упускает никаких нюансов прически, украшений и прочего. Лицо, фигуры и детали одежды освещены равномерно и ярко. Ярким светом залитый пейзаж. Этот прием обнаруживает новый внимательный взгляд художника. Он изучает все и любуется в равной степени всем, что пишет. Также этот эффект отражает новое оптимистичное отношение к миру — открытому, светлому, ясному, понятному. Важно, что чаще всего герой изображен именно на фоне природы. В эпоху Возрождения она становится метафорой прекрасного гармоничного мира — Линия горизонта изображена очень низко, что визуально возвышает человеческую фигуру над пейзажем, то есть возвышает человека над остальным миром. В некоторых портретах фон не был пейзажным. Иногда он оставался незаполненным деталями, и человеческое лицо выделялось на спокойном темном фоне. Можно встретить примеры декоративного оформления фона, цветы или растительные орнаменты. Важная особенность профильных портретов — это четкий контур — очерчивающий лицо и фигуру, в которых чувствуется полная неподвижность. Лицо героя довольно быстро развернулось к зрителю. В последнюю треть XV века появился трехчетвертной портрет. В таком ракурсе и будут писать портреты художники в последующие десятилетия. Портрет — это новый светский жанр, оформившийся в XV веке и продолжающий жить и по сей день. Развитие светского искусства. Боттичелли. Начиная с XIV века в церковное искусство стремительно проникают элементы светской реальности в виде архитектуры, причесок, деталей одежд героев, бытовых подробностей. В XV веке художники расширяют возможности и обращаются к светским сюжетам. Можно вспомнить, что литература сделала это раньше. В XIV веке Данте написал «Новую жизнь» — поэтическое произведение о любви, а Джованни Бокаччо создал знаменитый «Декамерон». Светская литература появилась и в других частях Европы, например, поэзия Трубадуров на юге Франции или минизингеров в Германии. Итальянские художники XV века нередко обращаются к историям из Декамерона. Серия картин, написанных Сандро Боттичелли о герое одной из новелл Декамерона Настаджо де Льонести, — яркий пример произведения на светскую тему. История несчастно влюбленного юноши Настаджо — представленные в нескольких работах ярко демонстрируют характерные черты искусства XV века. Перед нами пир, где разворачивается сцена погони всадника за отказавшей ему в любви девушкой. Сидящие за столом люди в ужасе вскакивают со своих мест. Ближе всего к нам главный герой, Настаджо, развернутый спиной. Он застыл в красивой изящной позе и больше похож на того, кто выполняет балетное па, нежели призывает всех сохранять спокойствие. Выразительно поза дамы слева. Наклон ее головы и жесты театральные. Поза кажется танцевальной фигуры готические изогнуты и невесомы складки одежд героев не подчеркивают объемы фигур эту картину можно было бы принять за позднеготическую, но правильные пропорции фигур и точно построенная перспектива обнаруживают действие законов искусства возрождения В картине есть и воздушная перспектива. Мастера XV века стали делать дальний план более бледным, как бы тающим в голубой дымке, тем самым показывая плотность воздуха, сквозь которую человеческий глаз видит объекты на горизонте. Цвета в картинах XV века порой очень яркие. Сочетая их, художник не использует плавных переходов. Контрастные холодные цвета соседствуют, из-за чего колорит многих картин кажется пестрым. Живописи как будто не хватает плавности в сочетаниях цветов, хотя в линиях она в избытке. Это связано с несколькими причинами. В 15 веке итальянские мастера использовали прочную, вязкую и непрозрачную темперную краску. В ее основе яичный желток. Краска ложилась на картину плотным слоем, разные цвета крайне неохотно смешивались друг с другом, а структура темперы не давала возможности накладывать слои один поверх другого. Эти ограничения не давали возможности усложнять и обогащать оттенки. Для художника было важнее работать с фигурой, пропорциями, перспективой и сложными ракурсами. В эпоху кватроченто отношение к цвету отчасти напоминало средневековое. Еще не важна была фактура ткани и красота ее оттенка, а цвет сохранял символический смысл однако в начале XVI века колорит ренессансной картины сильно изменится благодаря переходу от темперной краски к масляной, с прозрачной, легкой текстурой. Появление в искусстве античных образов, растущая независимость от церкви. Абсолютным новшеством для искусства XV века являются античные сюжеты и образы. В это время их не так много, а самым известным является рождение Венеры Боттичелли. Боттичелли ввел в европейское искусство новый образ — Венеру. К средневековому символу женственности и красоты, который олицетворяла Богоматерь, прибавился античный образ богини любви. Интересно, что нередко символом обеих героинь была роза. В этой картине художник как бы воспроизводит образ Афродиты Кницкой, созданный Проксителем. Венера стыдлива и отрешена от реальности, в которой существует зритель. Паттичелли не сосредоточен на том, чтобы передать реальное живое тело. Это образ больше целомудренный и нематериальный, чем телесный. Здесь чувствуется сплетение средневековой и ренессансной традиции. Подобные сюжеты мастера создавали для частных домов, вилл и дворцов нового типа архитектуры. Работая над такими картинами и фресками, написанными не для всеобщего рассмотрения, а для конкретного адресата, художники действовали смелее и позволяли себе действовать, исходя из собственного видения или предпочтений заказчика. Церковь больше не имела такого сильного влияния на художника, как в Средние века. Однако мастера по-прежнему получали заказы от церкви, поэтому библейские сюжеты продолжали быть важной темой в искусстве квадрочента. Однако представлены эти сюжеты по-новому. Увлекаясь окружающей действительностью, художник помещал библейских героев в современную ему обстановку, одевал в модные на данный момент наряды и окружал великолепной классической архитектурой. Сцена обручения Девы Марии со святым Иосифом разворачивается в интерьерах роскошного дворца. Огромное внимание уделено нарядам, прическам и головным уборам героев. Подробно прописаны орнаменты, украшающие одежду. Библейский сюжет, изображенный в капелле одной из флорентийских церквей, как бы становится поводом показать актуальную для художника жизнь. Особенное значение в квадро имеет классическая архитектура, тщательно прописанная во многих произведениях. Постоянное возвращение к образцам римской архитектуры связано с планомерным изучением античности. У Герландаю этот интерес выражен в изображении многочисленных арок, которым действительно вернулись Зочи в XV веке, В глаза бросаются пилястры, то есть вертикальные выступы стены, изображающие колонны. По всей длине они расписаны растительным узором и кверху завершаются коринфской капителью. Внимание к архитектурному декору и его обилие порой кажутся чрезмерными. Это одна из визитных карточек квадрачентов. Во фреске Герландаю эти пилястры продолжают линию пилястр, реально существующих в интерьере капеллы. За счет этого приема сцена, которая разворачивается перед нами, приобретает еще большую связь с настоящим. Тем не менее, эта архитектурная составляющая в живописи часто выглядит как декорация. Венеция и ее любовь к деталям Особенно внимательными к изображению интерьера были венецианские мастера. Венеция – второй центр итальянского возрождения, и в ее искусстве есть свои особенности. Часто местом действия служит венецианский дворец с его роскошной обстановкой. На полу черно-белые плиты, а за окном – венецианский пейзаж. Если представители флорентийской школы часто изображали выдуманный образ из римской архитектуры, то венецианцы делали фоном картины живую обстановку дворца. Художник Виторе Карпаччо представил сцену Рождества Девы Марии как событие, случившееся в венецианском палаццо. Повсюду ковры, камины, кровать с балдахином, где лежит мать Марии, Анна. Суетливая служанка несет для нее горячий бульон, в то время как новорожденного младенца собираются купать. На первом плане картины катка с водой и свивальник — детали итальянской жизни. В картинах венецианских живописцев много бытовых деталей — точных, ярких, они показывают любовь и внимание к повседневности. В Венеции более внимательно относились к мелочам в картине, интерьеру, проработке пейзажа. В дальнейшем именно там появятся удивительные пейзажные произведения. Композиция в картинах эпохи Кватрученто нередко тяготеет к сухости и симметрии. Это средневековая черта. Симметрия была знаком порядка, торжествующим в Царстве Небесном. Это свойство не потеряло актуальности и для квадро На фреске Пьетро Перуджино «Передача ключей апостолу Петру» мы видим подобную симметрию в расположении фигур и в архитектурном пейзаже. На первом плане Христос и апостолы разделены центральной вертикальной осью, ключом. Если провести прямую линию от ключа вверх, то она разделит изображение на две практически равные части – Симметрично здание храма на дальнем плане, а пространство площади между апостолами и храмом разделено на квадраты, и мы видим перспективу в действии. Декоративную цельность первого плана создают герои, выстроенные в одну линию. Их головы расположены на одном уровне, и ноги также стоят на прямой, параллельной нижнему краю картины. Это явление называется «изокефалия», по-гречески «равноголовие». Это один из любимых приемов XV века. Он подчеркивает идею равенства людей в их творческих и познавательных возможностях. Подобный принцип расположения фигур напоминает также греческие и римские рельефы, которые часто служили образцом для художников. Ощущение порядка и равновесия должно усиливаться благодаря тому, что герои как на первом, так и на втором плане движутся по горизонтальным прямым, Однако первый и второй план выглядят разобщенными. Сложно представить, что эти линии и герои когда-нибудь пересекутся. У каждого плана как бы своя горизонтальная колея, и только по ней осуществляется движение. Это определенный этап работы с прямой перспективой. Художник уже освоил глубину пространства, но еще не знает, как помещать в него фигуры так, чтобы все планы выглядели цельно. Фигур на картинах, как правило, очень много. Порой даже в небольшом по размеру произведении их может быть несколько десятков. Мастера 15 века, открыв для себя мир, с упоением погрузились в его изучение и получили к тому же возможность изображать всё, что заслуживает внимания. А поскольку в то время были одинаково внимательны ко всему, в картинах наблюдается избыток героев, предметов, узоров, изображаются животные, птицы, природа. Так выражается желание понять и изобразить весь мир» художников интересуют всё более неожиданные ракурсы. Начиная с готики, художники по-разному разворачивают в пространстве человеческие фигуры, отчего в картине появляется динамика. Работы с ракурсами увлечены в раннем возрождении. К этому времени человека научились изображать анфасы в профиль, в три четверти, со спины и в сложных позах, но эксперименты не закончились. Самый яркий пример — работа Андреа Монтеньи «Оплакивание Христа», Фигура Иисуса, лежащего на столе и закрытого плащаницей перпендикулярно горизонтальной оси картины, и на первом плане мы видим его ноги. В этой вещи сошлись две цели — изобразить человеческое тело в перспективе, но так, чтобы находящаяся дальше всего от зрителя голова была видна лучше, чем ступни на первом плане. Монтенье осуществил эту задачу не без нарушения перспективы. Ему пришлось пойти против математики и оптики — Нижняя часть тела Христа получилась короче верхней, и благодаря этому внимание фокусируется на его лице, полном страдания. В этой картине соединились поиск нового ракурса и изображение сильных человеческих чувств. Отталкивающий натурализм картины, черта которая иногда встречается у мастеров XV века, в глаза бросаются натуралистично прописанные раны на теле Иисуса, пожилое лицо Богоматери, ее искаженные страданиям рот, Стремление подмечать детали, выписывать подробности коснулось и неприятных сторон жизни, как было у древних римлян. Хотя картина Монтеньи уникальна, в ней выражены характерные стремления века, эксперименты, расширение живописных возможностей, разговор о внешнем и внутреннем мире человека, его чувствах, интерес к анатомии и натурализму. «Конспект. Живопись Кватраченто». Понятие «возрождение» означает возвращение итальянцев к культурному прошлому, то есть к античности. Как и в то время, в период «Кватрученто» в центре мироздания находится человек. В эту эпоху главной ценностью становится человеческая личность. Эта философия получает название «гуманизм». В искусстве внимание к человеку и восприятие его как центра мира выражается в изобретении прямой перспективы. Мир изображен именно таким, каким его видит человек». Сам прием перспективы был разработан Брунеллеске, именно он произвел необходимые расчеты. Интерес к человеку влечет за собой появление жанра портрета. Сперва герои на портрете изображены в профиль, вслед за римской средневековой традицией, но довольно быстро герои разворачиваются в три четверти. Этот ракурс остается основным на несколько последующих веков. Портреты в эпоху квадрочента делают подробными и детальными, и изображенные фигуры и фон залиты ярким светом. Это отражение любопытства художника по отношению к миру и стремление изобразить его максимально подробно. Портрет — это один из первых светских жанров. Светские сюжеты становятся все более значимыми в эту эпоху. При этом в фокусе внимания мастеров — фигуры, пропорции, перспектива и различные ракурсы. Цвет находится на втором плане. Цвета в эпоху квадро плотные и тяжелые, им не хватает плавности переходов. Это связано как и с плотностью самой краски, использовалась темпера на основе яичного желтка, так и с тем, что мастера не придавали этому особенного значения. Живопись становится все более независимой от церкви. В ней появляются античные сюжеты, например, «Венера» у Боттичели. Мастера чувствуют себя более свободно, поскольку появляются частные заказы, которые не выставляются на всеобщее обозрение. Однако церковь тоже продолжает поставлять заказы, поэтому библейские сюжеты сохраняются, но обретают новые трактовки. В частности, в Венеции начинают помещать библейские сюжеты в очень реалистичные и правдоподобно прописанные современные декорации. В остальной Италии развивается интерес к римской классической архитектуре. Обилие архитектурных деталей можно считать одним из ключевых признаков квадрачента. Кроме того, интерес к классической архитектуре — частные проявления интереса к античности. Однако в картинах сохраняются и средневековые черты, в частности, симметрия. При этом также возникает прием из экефалии — изображение всех людей на одном уровне, что выражает их равенство с позицией творчества и познания. На картинах наблюдается избыток фигур, предметов и деталей. Это связано с тем, что художники получили, наконец, возможность изображать все, что угодно, и поскольку им был интересен мир в любых проявлениях, они стремились охватить сразу все. Характерными стремлениями живописцев в эпоху Кватро Ченто можно назвать следующие эксперименты, расширение творческих возможностей, разговор о внешнем и внутреннем мире человека и его чувствах, интерес к анатомии и натурализму. Эти стремления будут по-новому оформлены в искусстве начала XVI века. Скульптура. В скульптуре XV века проявились те же тенденции, что и в живописи: интерес к человеку, достоверность, обращение к античности и светским сюжетам и так далее. По-прежнему имеет огромное значение строительство храмов и их декор. Как и в Средневековье, мастера оформляют ворота, ведущие в храмы. Изображения на них по-прежнему рассказывают о библейских событиях, но подход к созданию рельефов у мастеров становится другим. Множество фигур, как желание объять в одной картине весь мир, детализированный архитектурный фон и пространство, живущие по законам прямой перспективы, вот новые принципы живописного рельефа XV века. Ярчайший пример нового рельефа – райские врата Баптистерия Сан-Жованни во Флоренции, выполненные скульптором Лоренцо Гиберти, характерным представителем эпохи. На вратах 10 сцен из Ветхого Завета. Даже при поверхностном рассмотрении видно, что эти рельефы сильно отличаются от романских и готических. Первое поле рельефа представляет сразу несколько событий. Вверху Господь в окружении ангелов создает мир. Слева внизу — сцена сотворения Адама, правее — Ева, выходящая из его тела. На втором плане — сцена грехопадения, справа — изгнание из рая. На последнем рельефном поле изображена встреча царя Соломона с царицей Савской. Это средневековый принцип симультанности, когда несколько событий из одного сюжета представлены в одном изображении. Этот прием связан с повествовательной целью искусства – стремлением рассказать и показать историю в картинках. При схожих целях рельефы на райских вратах выглядят совсем иначе, начиная жить по живописным законам. Многоплановые и многофигурные в духе кватрученто композиции завораживают деталями. В глаза бросаются обнаженные и задрапированные объемные фигуры, достаточно точные анатомически. Поражает проработанность каждого из планов, обилие разнообразных деревьев, богатство ракурсов и поз. Врата рая, через которые изгоняются Адам и Ева, напоминают римскую арку — Если сравнивать эти врата с гильдасгеймскими, можно увидеть, как изменился подход к рельефу. Теперь он похож на картину художника. Скульптура обретает независимость. Еще одним знаковым памятником является конная статуя кондотьера Гаттамилаты, выполненная скульптором Донателло. Этот монумент — демонстрация нового видения скульптуры как абсолютно самостоятельного вида искусства — В Средневековье различные искусства представляли собой синтез, то есть единое целое. Живопись и скульптура были частью архитектуры, поэтому находились в подчинении у архитектурной формы. Эта тенденция ярче всего проявляется в готике. Однако в первой половине XV века скульптура обрела независимость. Она даже сделана не из камня, а из бронзы, более податливого и пластичного материала, удобного для создания сложных пластических форм. Именно к бронзе теперь будут часто обращаться мастера. Статуя Гатамилаты существует вне архитектуры, как любой современный городской монумент. Она возвышается на главной площади Падуи. Статуя специально помещена на высокий постамент, чтобы фоном для нее были не здания, а небо. В этом освобождении скульптуры чувствуется желание говорить о свободном независимом человеке, о независимом ни от чего художнике. Статуя Кондотьера выразительна, лицо индивидуально, тщательно проработаны его черты, говорящие о волевом характере и несгибаемой внутренней силе военного. Он одет в римские античные доспехи, что напоминает о римских военных доблестях и успехах и подчеркивает положительные черты личности полководца. Параллели между сюжетами и образами античности и современности будут чертой искусства Ренессанса. Кроме того, Донателло обратился к созданию конной статуи впервые с античных времен, чем обозначил преемственность между Ренессансом и античной культурой. Еще одна революция в скульптуре и культуре произошла, когда Донателло создал статую Давида, библейского героя, убившего великана Голиафа. Образ этого героя в эпоху Возрождения будет связан с темой свободы, ведь, убив Голиафа, Давид освободил свой народ. Свобода личности — основополагающая гуманистическая идея Ренессанса. Давид становится ее олицетворением, поэтому многие мастера этой и последующих эпох будут обращаться к этому герою. Революционность данной скульптуры в первую очередь связана с внешним видом Давида — Впервые за тысячу лет со времен античности в искусстве появилось обнаженное красивое тело. В подобной трактовке образа обозначился интерес одновременно ко внутренней и внешней красоте человека. Именно таким его видели в античности – прекрасным телом и духом, а значит, гармоничным. Конспект. Скульптура Кватро В эпоху Кватро по-прежнему остается важной церковной архитектурой и рельеф – Однако он приобретает новые черты. На нем мы, как и в живописи, видим множество фигур, перспективу, проработанность деталей, анатомическую точность, в то время как в Средневековье рельеф был простым и без излишеств. В это же время возникает скульптура, независимая от архитектуры. Она говорит о желании художников рассуждать о независимом, свободном человеке. Для создания скульптуры используется новый материал, более пластичная и податливая бронза. Кроме того, возникает новый образ Давида, не зрелого мужчины, царя и певца псалмов, а юноши, освободившего свой народ. Эта скульптура олицетворяет идею свободы человека и его личности. Также впервые за тысячу лет в искусстве возникает обнаженное красивое человеческое тело. Темы гармонии в человеке и мире, поиск идеальной красоты, станут главными в искусстве последующей эпохи Высокого Возрождения». Высокое Возрождение. Первая четверть XVI века. Высокое Возрождение — очень короткий промежуток времени, около 25 лет, утвердивший в искусстве новые идеалы. Раннее Возрождение было временем поиска, обучения, экспериментов, открытий, ошибок и тренировок. Мастера искали способы по-новому показать мир, пытались добиться правдоподобия и естественности. Это подготовило творческую почву для художников следующего поколения – титанов Высокого Возрождения. Они довели открытие XV века до совершенства, отшлифовали острые углы квадрочента и создали новый образ человека. Новый человек гармоничен, прекрасен физически и духовно, открыт знаниям, свободен, способен творить и решать свою судьбу. Это время, когда не только человек видится идеальным, но и мир, отраженный в человеке, кажется таким же прекрасным и упорядоченным. В разговоре об этом времени особенно важно помнить имена художников. При всем величии эпохи их немного — Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджо да Кастельфранко и Тициан Вичелио. Первые трое относятся к тосканской школе живописи. Она сложилась во Флоренции и распространилась в Риме, а Тициан и Джорджоны принадлежат к венецианской. Каждый из мастеров «Титанов Возрождения» верил в те идеи, которые воплотил в своем искусстве. Все они сделали в живописи открытия, которые будут заимствовать художники в последующие века — из совокупности приемов разработанных этими гениями родится классическая живопись художники высокого возрождения ознаменовали конец одной эпохи и начало другой они подытожили открытие кватрученто и создали ту базу на которой будет основана живопись последующих веков леонардо да винчи главный экспериментатор великий леонардо первооткрыватель среди художников высокого возрождения. Он ввел в искусство новые приемы и новые трактовки известных сюжетов. Бесчисленные открытия, совершенные им, касались не только живописи. Это поколение художников воспринимало человека равным Богу, ни капли не сомневалось в своих способностях и успешно пробовало себя во всем. Так что известные достижения Леонардо как в живописи, так и в естественных и точных науках, и свои знания о мире Леонардо привнес в искусство. В XVI веке итальянцы начинают использовать масляную краску, прозрачную, с мягкой текстурой, послушную, вместо плотной и тяжелой темперы. Это дало возможность работать с оттенками цвета более тонко. Однако не только новая техника повлияла на изменения в живописи. Знание законов физики позволило Леонардо совершить открытие, которое наполнило картину воздухом, теплотой и атмосферой сделала цвета и фигуры в картине согласованными, объединенными между собой. Это открытие было реализовано в портрете госпожи Лиза дель Джокондо, более известном как «Мона Лиза» или «Джокондо» — самом знаменитом живописном произведении в мире. «Мона Лиза и прием с фумато». Дама на картине сидит в спокойной естественной позе, глядя прямо в глаза зрителю. С начала XVI века в живописи четко проявляется стремление создать ощущение контакта героя со смотрящим. Взгляд в глаза как бы разрушает границы между миром искусства и миром зрителя. Теперь это одна общая прекрасная реальность. Лицо Джоконды не выражает сильных эмоций. Это особенность всех портретов Возрождения. Они стремятся показать человека уравновешенным. При этом героиня кажется улыбающейся, но ее улыбка настолько сдержанна и едва уловима, что зритель видит в выражении ее лица загадку. Подобное восприятие образа — результат нового живописного приема, изобретенного Леонардо — «сфумато», что по-итальянски означает «дымка». «Сфумато» — концентрированный воздух, который как бы обволакивает все предметы на картине и делает все контуры и переходы цвета плавными и мягкими — Сфумато исключает резкость в передаче образа и контуров фигуры, а в сочетании красок становится больше согласованности. Не видно границ объектов, они слегка размыты. Дымка обволакивает глаза Моны Лизы, ее рот, крылья носа, так что невозможно увидеть полностью их очертания. Темное постепенно превращается в светлое и наоборот. Это делает мимику невыразительной и вообще уводит образ от сиюминутной конкретности. Невозможно не только определить эмоцию, но и понять нюансы характера или возраст героини. Перед нами некое универсальное состояние прекрасного человека. Героиня молода, спокойна, красива, выражение ее лица кажется благостным. Это внешнее состояние демонстрирует соответствующее состояние духа. Во власти с Фумато объекты не только на первом плане, но и в глубине. За спиной Джоконды лунный пейзаж, такой же неопределенный, нейтральный, как сама героиня. В этих скалах, идущих к горизонту, дымки еще больше. Их обволакивает густой плотный воздух, как после сильного дождя в лесу, из-за чего детали пейзажа мало различимы Узнав о действии эффекта с Фумато, Мы понимаем, что загадочная улыбка Моны Лизы возникает лишь благодаря наблюдениям художника за свойствами воздуха и его способности передать этот эффект при помощи красок. Возрождение вообще избегает таинственности. Это искусство, говорящее о возможности познать мир, который видится ясным, открытым для человеческого разума. Избавив образ от конкретности, Леонардо как бы максимально исключил из картины «Ощущение времени», Эта черта свойственна большинству портретов Высокого Возрождения. Герои должны казаться нам вечными, неизменными, универсальными. Композиция. Леонардо одним из первых использовал тот принцип композиции, который придает произведению уравновешенность и спокойствие. Будучи теоретиком искусства, художник говорил, что важно вписывать фигуры на картине в правильную геометрическую форму — круг, треугольник или пирамиду. Композиция Джоконды – это равнобедренный треугольник. Он четко проступает на первом плане, если соединить линиями контуры фигуры. Пример пирамидальной композиции – другая работа «Мадонна в скалах». Здесь Мария, Христос, Иоанн и Ангел расположены не столько на фоне пейзажа, сколько в самом пейзаже и удалены от зрителя по-разному. Их фигуры расположены уже не на одной горизонтали, как в эпоху Кватрученто. Фигура Марии служит осью и вершиной пирамиды, а три линии, которые можно провести от ее головы к остальным героям, образуют три ребра. Любопытной деталью у Леонардо и других мастеров Ренессанса станут жесты и позы. Они утрачивают ту наивную выразительность, которой обладали в Средневековье, становятся естественными и живыми, порывая с танцевальностью Кватрученто. Теперь жесты способствуют интеллектуальной работе зрителя, вовлекают его в действие картины, указывают возможный путь для его взгляда. Движение рук героев в «Мадонне в скалах» заставляет наш взгляд двигаться по кругу. В центре композиции фигура Богоматери, а ее рука указывает на ангела и младенца Христа – Перст ангела и вторящие ему благословляющие жесты Иисуса вынуждают нас перевести глаза на Иоанна Крестителя, молитвенно сложившего руки, которые, в свою очередь, указывают на Мадонну. Эти движения рук объединяют героев между собой. Без этого композиция бы распалась, персонажи выглядели бы сидящими по отдельности». «Высокий ренессанс» утратил интерес к былой декоративности, которая способствовала увлеченному разглядыванию картины. На смену ей пришла четкая выверенность всех элементов произведения. Это вовлекает зрителя интеллектуально, заставляет его думать. В искусстве Леонардо не случайно акцент на интеллекте. Наука сделала огромный скачок в освоении законов мироздания. От великих географических открытий, которые расширили представление о размерах мира, до гелиоцентрической системы Николая Коперника — Сама эпоха определяла новый подход к жизни и искусству. фреска Тайные вечери» — еще один вариант работы с композицией, а также разговор о человеческой душе. Это один из важнейших сюжетов европейского искусства. Если прежде художники показывали последний ужин Христа с учениками как бытовую или торжественную сцену, то Леонардо одним из первых наполнил ее драматизмом. Перед нами момент, когда Иисус сказал, что один из учеников предаст его. Каждый из сидящих за столом апостолов по-своему реагирует на эту новость. Леонардо попытался в фигурах, лицах, позах героев показать, как каждый из них воспринял слова Христа. Это психологически сложный момент. При этом апостолы разделены на четыре группы, в каждой из которых свое настроение. Лица большинства апостолов портретны – Художник долго трудился над образом каждого героя, рисовал с натуры, отрабатывал в набросках постановку фигуры, изучал возможности позы и жеста выразить то или иное чувство. Это одна из первых работ Ренессанса, где начинается разговор о психологизме, внутренних противоречиях личности. Трагическое ощущение усиливается за счет отстраненного, противопоставленного ученикам образа Иисуса – Помещая его в центр этого длинного стола, Леонардо изображает Христа спокойным и отрешенным от споров учеников, каждый из которых придаст его по-своему. Стол изображен так, что зритель оказывается за ним же, но с другой стороны, таким образом становясь еще и участником этой драмы. Эти сложные приемы будут активно использоваться в классической живописи в последующие века. Гений Леонардо... Это проявление любознательности и желания художника что-то открывать, изучать. Воплощение этого гения — открытие, которое делает зритель, глядя на картину. Созданное разумом, полотно пробуждает и разум смотрящего. Рафаэль Санти прославляет мудрость, используя знания эпохи. Гимн интеллекту, любви к мудрости создал великий Рафаэль. Он не сделал в искусстве сенсационных открытий, но талантливо объединил все достижения Возрождения в своем творчестве. Его главное произведение «Фреско «Афинская школа»» написана в Риме. Этот город к началу XVI века стал новым центром Возрождения — Из «Свободной Флоренции» Центр искусств переместился в город папской власти, и гении начали создавать свои шедевры под покровительством Ватикана. Однако, хотя «Афинская школа» написана по заказу Папы Римского Юлия II для Зала Ватиканского дворца, она не основана на библейском сюжете. Искусство освободилось от сильного влияния церкви. Даже если художник получал заказы от ее представителей, он действовал по своему усмотрению. Фреска, созданная Рафаэлем, — образ мудрости и торжества рациональности. На ней представлены ученые и философы разных взглядов и поколений. Платон и Аристотель, Сократ, Диоген, Пифагор, Евклид и многие другие мудрецы сидят и стоят на ступенях, ведущих в роскошное античное здание. Несколько десятков фигур занимают все пространство фрески. Художник полностью овладел глубиной изображения. Здесь еще лучше, чем у Леонардо, видно, что герои размещены на разных планах. При этом планы согласованы благодаря правильным расчетам перспективы и масштабам, а также с помощью фигур, которые перемещаются между планами. Мы видим, как сокращаются в перспективе римские арки, форма которых гармонирует с реальным полукруглым сводом стены зала. Частично это сделано за тем, чтобы визуально расширить пространство и создать иллюзию бесконечного простора помещения – Однако еще одна цель — создать у зрителя ощущение причастности к этому интеллектуальному пиру, показать, что между ним и огромным залом Платоновской академии нет никаких преград. В это пространство зрители приглашают и сами герои. Несколько персонажей на переднем и заднем планах смотрят нам в глаза. Теперь диалог картины со зрителем постоянно встречается в живописи. Хотя эти персонажи рассредоточены по всей фреске, ширина основания которой более 7 метров — Каждый из них смотрит прямо на нас. Достижение столь трудной цели – тоже показатель мастерства Рафаэля. Точно изобразить направление взглядов персонажей, находящихся в нескольких метрах друг от друга, так, чтобы их глаза одновременно встречались взглядом зрителя – это непросто. Прием, который Рафаэль использует в многофигурных композициях, мы уже встречали у Леонардо. Как и он, Рафаэль связывает группы персонажей между собой – На фреске слева мы видим человека, который как бы только что вбежал в это изображение, и нашему взгляду задается вектор движения вправо. Его поддерживает человек рядом, вытягивающий руку. Так мы добираемся взглядом до первой группы, где идет диалог между Александром Македонским и Сократом. Его выразительный профиль Рафаэль срисовал с античного портрета. Поворот фигуры юноши в светлом плаще переключает внимание на двух центральных персонажей – Платона и Аристотеля. Один поднял палец к небу. Возрождение никогда не забывало о Боге. Другой держит руку так, как будто совершает движение вниз. Он указывает на земной мир, который для этой эпохи ничуть не менее значим, чем божественный. К этим двум персонажам обращены стоящие рядом с ними фигуры. Переключиться на нижний регистр фрески помогает фигура человека, поднимающегося по лестнице к нам спиной, Он указывает на сидящего на ступенях Диогена, а тот смотрит на людей в правом нижнем углу. Там собравшаяся компания молодых философов наблюдает за главным в их группе Евклидом. По тому же принципу сформированы все группы философов. Художник предлагает зрителям бесконечное множество вариантов рассмотрения фрески от философа к философу, от группы к группе. Они не выглядят разобщенно, но разделены, что подчеркивает идею произведения. Философия — это поиск истины, но философских школ много, и путь к истине у каждого свой. Также это выражает гуманистическую идею интеллектуальной свободы личности. Столь сложной работой, ставшей одним из манифестов Возрождения и провозгласившей торжество рационального начала, Рафаэль выразил еще одну идею. «Художник — это творец и значительная фигуры в мире». Его знаменитый автопортрет завершает эпоху определенного отношения к роли художника. В средневековье не видело разницы между работой живописца и резчика по дереву, создателя витража или книжной миниатюры, и то и другое оказалось равнозначной по смыслу и усилиям работы. Деятельность живописца, писавшего темперный алтарный образ, и резчика, создававшего для него деревянную раму, воспринималась примерно одинаково. Так было вплоть до XV века в Европе, в том числе и в Италии. Но начиная с XVI столетия роль художника изменилась. Художник больше не воспринимается как ремесленник, а видится поэтом творческой личностью. Автопортрет Рафаэля «Поиски идеала». Появление автопортрета говорит о том, что живописец начинает осмыслять свою миссию как нечто особенное. Он не просто исполнитель церковного или светского заказа, Он создает произведение, основываясь на собственном видении, отношении к задаче. С появлением автопортрета в искусстве возникает тема самопознания, осмысления человеком своей роли в жизни. Прежде эта тема не звучала. Рафаэль создал своего рода канон изображения художником самого себя. Не он изобрел этот жанр. Автопортреты уже встречались раньше. Однако у него вышло показать себя совершенно иначе. Мастер изображен на спокойном лаконичном фоне – Его фигура повернута в профиль, а лицо в три четверти. Он внимательно смотрит на зрителя. Вслед за Рафаэлем так будут писать себя почти все художники, от Рембрандта и Пуссена до Сальвадора Дали. Рафаэль – один из тех художников высокого возрождения, кто посвятил себя поиску идеальной красоты и сосредоточился на воплощении в искусстве своего идеала. Всем известно выражение «Рафаэлевская Мадонна». Именно при помощи этого образа он осуществлял свой поиск. Для Рафаэля идеал — это женщина, утонченная, нежная, молодая и грациозная, целомудренная, благородная, женщина-мать. Все эти черты воплощены в его Мадоннах. Даже если на картине не Мадонна, а обыкновенная женщина, та нежная осторожность, гармоничная и деликатная красота, присущая рафаэлевским образом, всегда будут заметны. Многие красавицы последующих веков будут похожи именно на рафаэлевских, нежностью образа и мягкостью черт. Микеланджело Буанаротти – выразитель гражданского пафоса. Если Леонардо выражал в своем искусстве интерес к науке и стремление к познанию, а Рафаэль, образы которого часто полны лиризма, искал гармонию в красоте, то Микеланджело – это художник, в работах которого отчетливо звучит гражданский пафос и образ героической личности. Если бы нужно было рассказать о Высоком Ренессансе на примере лишь одного произведения – Им бы стал «Давид» работы Микеланджело. Эта скульптура отличается от работы Донателло так же, как XVI век отличается от XV. Угловатость, миниатюрность, текучесть линий тела Давида работы Донателло — только начало разговора об идеальном человеке в скульптуре. Новый Давид. Его окончание. Вывод. Микеланджело изваял пятиметровую статую обнаженного Давида для собора во Флоренции, но когда статуя была готова, ее установили на площади. Давид, как библейский герой-освободитель, стал символом свободной и независимой Флорентийской республики. Здесь он изображен еще до битвы с Голиафом. В левой руке героя – проща, а в правой – камень, который скоро станет причиной смерти великана. Но этих предметов могло бы не быть. В данном случае главным оружием героя стали его силы и мощь, Каждый мускул его огромного тела напряжен, а еще сильнее напряженного взгляд. Он отражает внутреннее состояние, говорит о концентрации духовных и физических сил. Это в итоге и приводит героя к победе. Этой статуей Микеланджело создал образ человеческого величия. Эта идея передана через совершенное тело, которое смело открыто и должно вызывать восхищение, через грозный выразительный взгляд, говорящий о силе духа, и, наконец, через сюжет». Давид изображен перед совершением своего подвига. Это время максимальной концентрации физических и умственных сил, подъем, сосредоточенность, напряжение, то есть лучшее состояние, в котором может пребывать человек. Такой человек почти равен Богу, и не случайно он напоминает Аполлона или Геркулеса. Связь с идеалами античности проявилась здесь очень ярко. Можно сказать, что качество Давида присуще самим художникам XVI века. Они окончательно расстались с предубеждениями и условностями Средневековья, были абсолютно смелы в выборе сюжета и трактовке любого образа. Они были уверены в себе, исследовали собственному видению красоты и гармонии. И хотя гармония мира была общей, видение красоты у каждого мастера было разным. Каждый из них показал в искусстве свой идеал человека. Для Микеланджело, безусловно, он выразился в мужественности и физической силе. Если взглянуть на главный труд художника, фрески плафона Сикстинской капеллы, сомнений в этом не останется. Мы увидим концентрированную энергию мускулов. Даже старики и младенцы имеют крепкие мышцы. Здесь снова прослеживается связь с древнегреческим видением героя, который всегда оставался мужественным и сильным, Даже если лицо его казалось старым, тело было атлетически прекрасным, можно вспомнить скульптурную композицию Лаукоон. С этого момента, когда мастера последующих поколений будут говорить о физической силе, создавать мужественные образы, в них всегда будет что-то от героев Микеланджело. Созданные Микеланджело росписи Сикстинской капеллы поражают яркостью и четкостью контуров. Все фигуры проработаны цветом, а также сразу заметны очерчивающие их линии. Это особенность всей тосканской живописи. Художники начинали работу с нанесения карандашного рисунка, где прорисовывали все детали будущей картины, и только после этого приступали к нанесению красок. В результате все фигуры и объекты на картинах выглядят очень четкими. Именно рисунок как основа произведения с XVII века станет принципом академического искусства во всех европейских странах. Этому принципу работы противопоставлена манера венецианских художников. Венецианская школа живописи Венецианская живопись имела ряд отличий от флорентийской. В первой половине XV века на нее оказывал сильное воздействие византийский канон. Многие византийские мастера жили и работали в Венеции. Отсюда обилие золота на многих картинах и фресках, как, например, «Алтарь отцов церкви» Антонио Виварини и Джованни Далиманье. Здесь общая любовь к патрученту к декоративности и детализации дополняется присутствием золота в деталях одежды, архитектуре и так далее Безусловно, золото придавало произведению торжественности и праздничности. Эти настроения присущи венецианцам и искусству Венеции. Венеция — солнечный город, стоящий на воде, наполненный солнечными бликами, отражениями и светом. Корабли регулярно уходили отсюда или возвращались, что всегда было поводом для праздника. Это один из богатейших городов Италии и Европы, город-республика, торговавший тканями, коврами и мехами. Именно сюда стекались товары с Востока и Запада. Эти обстоятельства еще в XV веке заставили художников уделить особое внимание предметному миру в картинах. К началу XVI века это внимание стало еще более пристальным. Оно проявило себя в невероятной точности изображения фактур и передачи материалов. Портрет венецианского дожа работы Джованни Беллини – демонстрация и богатство Венецианской республики, и умение художника работать с фактурами, передавать оттенки цвета и способности разных материалов по-разному отражать свет. Именно цвет и свет станут главными в венецианском искусстве». «Джорджоны» — лирик эпохи Возрождения. Непревзойденными мастерами XVI века, стоящими в одном ряду с Рафаэлем, были Джорджоны и Тициан. Настроение в картинах, созданных Джорджо да Кастельфранко, известным как Джорджоны, полная противоположность героическому пафосу Микеланджело. Джорджоны — это спокойствие и нега, тихое наслаждение жизнью и единение с природой. Его картина «Спящая Венера» после смерти художника, дописанной его учениками, это демонстрация смелости и широты взглядов жизнелюбивых венецианских мастеров. В искусстве Ренессанса впервые появился образ богини, полностью лишенной мифологических черт. Не зная названия, можно предположить, что перед нами обыкновенная женщина, которая нечаянно уснула на земле, облокотившись на скалу. Джорджоны важны не мифологические атрибуты богини или обстановка, а красота ее обнаженного тела. От созерцания нас не отвлекают лишние детали и контекст, пьезаж нейтрален и сформирован теми же осторожными линиями, что и спящая. Очертания ее фигуры плавные, цвет кожи нежный, чуть бледноватый. Все цвета соединяются очень аккуратно, нет резких переходов цвета, света и тени. В картине практически отсутствует сюжет события, Здесь важнее не то, что зритель видит на картине, а чувство, которое вызывает созданный художником образ. Эти чувства всегда положительны, направлены на осознание радости бытия. Картина уводит нас в мир субъективных переживаний – Джорджоне можно сравнить с Проксителем, главным лириком античности. В работах обоих мастеров герои расслаблены и абсолютно счастливы. Кроме того, на примере творчества Джорджоне становится ясно, что в отличие от флорентийцев, в Венеции художникам было важно органично встроить героев в пейзаж, чтобы они естественно располагались в нем, не выглядели вклеенными». Пейзаж — не только фон, но и важнейшая составляющая картины, формирующая настроение так же, как фигуры и цвета. Джорджоне первым ввел в искусство мотив человека, находящегося в природе, в общении с ней. Пейзаж способен по-особенному показать героя или героиню, создать ощущение полной гармонии и спокойствия. Спящая Венера изображена в пейзаже, и это сильно влияет на восприятие ее образа. Он кажется невинным, словно мы увидели ее случайно. Тема единства человека с природой впервые возникла в итальянском искусстве именно у Джорджоне. Она раскрыта в загадочной картине «Гроза», где изображены юноши с копьем и кормящая ребенка женщина. Эти герои не связаны ни сюжетно, ни композиционно. Их объединяет лишь пространство, мир, освещенный молнией и лучами солнца, прорезающегося из-за туч. Возможно, несвязанность героев объясняется желанием не создать сюжет, а оживить природу человеческими фигурами. Задачей художника было расположить их так, чтобы они дополняли пейзаж, были его частью. Еще одна загадочная картина, где изображены люди на луне природы — сельский концерт. Здесь рядом с одетыми музицирующими мужчинами расположились две обнаженные дамы. Вот уже пять веков ученые пытаются раскрыть смысл этой работы, видя в ней то аллегорию наслаждения, то античный миф. Искусство Джорджоны положило начало бессюжетной живописи. Это картины, созданные для созерцания и для понимания собственных ощущений от увиденного. В XIX веке к этой идее вернутся художники-импрессионисты, которые научат мир созерцать. Эдуард Мане создаст картины, где воскреснут мотивы искусства Джорджоны, «Олимпия» и «Завтрак на траве». Они столь же значительны и также призывают больше смотреть и чувствовать, чем пересказывать и рассуждать. Но начало этой традиции положил Джорджоны в XVI веке. Тициан. Ровесник эпохи. Этот художник, признанный ключевой фигурой венецианской живописи, прожил почти сто лет и прошел весь XVI век насквозь, от высокого возрождения к поздним. Он первым стал писать парадные портреты иностранных королей, первым создал конный парадный портрет, который стал обязательным для монархов в последующие века. Также он начал писать психологические и групповые портреты. В целом можно сказать, что Тициан был художником общеевропейского масштаба. Тициан — ученик Беллини и Джорджоне. Возможно, поэтому в его работах соединилось стремление изображать прекрасных женщин и роскошь венецианской жизни. Правда, в отличие от Джорджоне, поначалу сильно влиявшего на его стиль, этот мастер создавал очень чувственные образы, прославляя соблазнительное женское тело, окруженное драпировками из шелка, бархата и парчи усыпанных драгоценными камнями и расшитых жемчугом. Венера Урбинская напоминает Венеру Джорджоне, однако здесь она помещена в интерьер венецианского палаццо. Она лежит на белоснежных простынях и мягких подушках, держа в руках розовые цветы. Для изображения обнаженного тела Тициан использует различные оттенки желтого и розового, и цвет кожи получается нежно-персиковым. Переходы цвета неуловимы, и теплый оттенок кожи завораживает. Стоит иметь в виду, что зритель в этом случае не просто любуется красотой, но рассматривает лежащую на постели женщину, которая смотрит ему прямо в глаза. В этом взгляде есть вызов, и образ Венеры получается соблазнительным. Не зря в ногах у Венеры изображена спящая собачка, символ похоти. Служанки на втором плане, достающие из сундука наряды, окончательно превращают героиню из богини в обычную земную женщину – Как и Джорджоне, Тициан убрал Венеру из контекста мифа, перенеся ее в свой мир, любовь к которому была свойственна всем мастерам Возрождения. Можно сказать, что Тициан был певцом красоты венецианских женщин. Тициановская красота – это красота зрелой женщины с медовым цветом волос и округлыми формами. Художник подчеркивает прежде всего чувственную привлекательность своих героинь. Во многих его произведениях есть эротический подтекст. Подобным примером может служить картина «Венера перед зеркалом». Ее руки застыли в том же жесте что у Афродиты Кницкой. Но в этой женщине нет ничего от прокситолевских стыдливых Венер. Это уверенная в себе венецианка, красоту тела которой подчеркивает темно-красная бархатная драпировка, изысканно расшитая. Амур держит перед ней зеркало, в котором отражается ее лицо. Эта деталь делает композицию уравновешенной, а живописную задачу более сложной и интересной. Мотив зеркала вошел в искусство в эпоху Возрождения, и Тициан одним из первых его использовал. Зеркало позволяет мастерам изображать фигуру сразу в нескольких ракурсах, что часто обогащает образ, позволяет изучить его с разных сторон. Вдохновляясь созданными Тицианом образами женщин, своих соблазнительных красавиц будут создавать рубинс, Веласкес, Буше, Делакруа и Рануар. Можно сказать, что в работах Тициана впервые в искусстве возникает образ соблазнительной чувственной красоты. Цвет в работах Тициана. О живописи Тициана говорят в первую очередь как об искусстве цвета, цветового пятна. Именно Тициан довел до совершенства колорит картины. Если флорентийская школа ставила на первое место четкий рисунок, звонкую тонкую линию, то венецианцы предпочитают формировать образ при помощи цвета. Не рисунок, а цветовые пятна становятся главной силой изображения. Контуры и тени всегда очень плавны и осторожны. Однако Тициан создавал не только образы венецианских красавиц. Огромную важность и силу имеют написанные им портреты. Они сильно отличаются от работ Рафаэля и Леонардо. Если эти художники создавали универсальный, идеальный, уравновешенный образ героя своего времени, Тициан наделял его глубиной, обозначая внутренние противоречия личности. Это можно заметить в портрете молодого англичанина. Его взгляд напряжен, герой выглядит сосредоточенным, погруженным в мысли, Этот портрет вовсе не похож на автопортрет Рафаэля или изображение Джоконды, где герои расслабленно и благостно смотрят на зрителя. Поза, в которой Тициан изобразил молодого человека, придает образу решительность и беспокойство. Любимый прием Тициана, знавшего толк в силе колорита, использование белого цвета рядом с лицом героя. Белые отблески от воротника падают на лицо, освежая его и делая светлее один из самых значительных и показательных образов, созданных Тицианом, портрет папы Павла III с Алессандро и Оттавио фарнезе Живой и динамичный портрет папы и его внуков сложно назвать парадным. Слишком активным кажется взаимодействие героев и настроение, царящее на картине. В центре изображен папа римский Павел III. Он стар и сгорблен. Поза, в которой он сидит, выдает настороженность и подозрительность – Рядом с папой его внуки, кардинал Алессандро Форнезе и его брат Оттавио. Расположение героев на картине, их позы и взгляды более чем красноречивы. Подозрительный и хитрый взгляд папы направлен в сторону наигранно кланяющегося ему Оттавио. Позади стоит Алессандро, и папа словно бы зажат между двумя персонажами. Между героями нет единения и согласия, наоборот, настроение напряженное. Это напряжение усиливается обилием оттенков красного. Увидев картину, папа удивился не только портретному сходству, но и тому, как точно Тициан смог передать отношения изображенных героев друг к другу. Художник заметил и изобразил атмосферу лицемерия и фальши в папском дворе. Он не просто уловил тонкие психологические нюансы, но даже как бы предвидел судьбу этих людей. Через два года Оттавио возглавил заговор против своего отца, сына Павла Третьего, и убил его, после чего Павел Третий умер от разрыва сердца. Можно считать, что с этой картины начинается традиция группового и психологического портрета, расцвет которого наступит в XVII веке. Тициан — художник, проживший очень долгую жизнь. Он один из немногих мастеров Ренессанса, кто застал и рассвет, и закат этой эпохи. Поэтому поздние работы Тициана хорошо показывают кризис возрождения — Когда оптимистические настроения и уверенность в завтрашнем дне, убежденность в силе и совершенстве человека сменились тревогой и осознанием зыбкости жизни, искусство начало меняться. В нем появилась тревога и излишняя напряженность. Образы стали более трагичными. Это хорошо видно в картине «Коронование тернием». Здесь уравновешенная правильная композиция высокого ренессанса сменяется фигурами, расположенными по диагонали, что создает в картине ощущение движения и волнения – Динамика усиливается техникой маска контуры фигур видны нечетко, они кажутся немного смазанными. Мрачный колорит картины передает трагизм, а копья палачей, направленные в разные стороны, превращают порядок высокого возрождения в хаос заката эпохи. Конспект «Высокое возрождение». Период, который мы называем «высоким возрождением», совсем короткий. Он приходится на первую четверть XVI века. Это период, когда доводится до совершенства открытия квадрачента и делаются новые. Ключевыми представителями высокого возрождения считаются художники, которых также называют титанами возрождения. Это Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджо да Кастельфранко и Тициан Вичелио. Каждый из этих мастеров стремился в своем искусстве выразить идеал человека так, как его видел – Одно из главных открытий в период Высокого Возрождения — это переход с темперной краски на масляную, более легкую по текстуре и податливую. Это позволяет художникам сильно продвинуться вперед в работе с цветом. Основной экспериментатор эпохи Леонардо да Винчи — Он создает самое известное произведение мировой живописи – «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо». В этой картине впервые появляется прием сфумато – воздушная дымка, которая делает переходы цвета плавными, а лицо героини – загадочным. Также Леонардо много работает с композицией. Он выстраивает фигуры героев в правильные геометрические формы – равнобедренный треугольник, пирамиду. Также он впервые вводит в живопись психологизм во фреске «Тайное вечеря». Зритель видит, что все герои по-разному реагируют на слова Иисуса о предателе, и сам зритель оказывается как бы за одним столом с апостолами, что совершенно иначе, чем раньше, вовлекает его в картину. Рафаэль Санти – певец мудрости и рационального начала. Его ключевая работа – фреска «Афинская школа», где речь идет о знаниях и о выборе человеком пути овладения ими. Также он переосмысливает жанр автопортрета, закладывая новую традицию, которой в дальнейшем будут следовать многие известные художники. В эту эпоху вообще меняется отношение к художнику. Из ремесленника он в общественном представлении становится творцом, обладающим полной свободой. Микеланджело — художник, в работах которого отчетливо звучит гражданский пафос и воспевается образ героической личности. Самое важное его творение — это скульптура Давида. Она словно бы ставит точку в разговоре Высокого Возрождения о человеке, разговоре, который был начат образом того же самого персонажа авторства Донателло. Давид работы Микеланджело говорит о красоте, силе, свободе и высшем напряжении воли человека. Эти качества в достаточной степени присущи и самим Титанам Возрождения. Два других мастера, Джорджона и Тициан, принадлежали к Венецианской художественной школе. Венецианцам было свойственно особое внимание к миру вещей, к фактурам и точному изображению реальности. Поэтому своих героев они помещают в реальный венецианский интерьер или пейзаж. Работа Джорджоне — это спокойствие и нега, тихое наслаждение жизнью и единение с природой. Он первым начинает говорить о гармонии человека и природы и считается изобретателем бессюжетной живописи, к которой будут обращаться художники в XIX веке. В его исполнении впервые появляется образ богини, полностью лишенной мифологических черт, портрет Венеры, который в отсутствии названия выглядит как портрет обычной женщины. Это новаторство унаследует у него Тициан. Тициан считается ключевым живописцем венецианской школы. Он многое привнес в жанр портрета, наделив его тонким психологизмом, а также создав множество парадных образов. Именно Тициан довел до совершенства работу с цветом. В отличие от работ Джорджона, женские образы у него имеют более чувственный характер и кажутся очень реальными. Также он разрабатывает тему психологизма, изображает эмоции героев, внутренние страсти, тонкости отношений. Это хорошо демонстрирует портрет папы римского Павла Третьего с внуками. Эта картина поразила современников точностью передачи эмоций. В поздних работах Тициана заметна смена настроения. Смелость и уверенность высокого возрождения сменяются тревогой и осознанием зыбкости жизни. Резонируя с этими настроениями в реальности, в искусстве возникает маньеризм. Несколько слов о маньеризме. Маньеризм находится на границе двух больших явлений в мировом искусстве – ренессанса и барокко, и поэтому многие исследователи не признают его отдельным стилем. Это направление стремилось подражать манере великих мастеров – Леонардо, Рафаэля, Микеланджело и тициана в ее лучших проявлениях. С одной стороны, художники-маньеристы хотели повторить прекрасные образы и формы, созданные в эпоху Ренессанса. Так, в работах Ангелу Бронзино – Особое внимание уделяется красоте героев. Лица напоминают рафаэлевские, нежная сфумата сглаживает эмоции, кожа кажется излишне высветленной, как бы избавленной от морщин и прочих печатей времени и индивидуальности. Однако подражание порой кажется чрезмерным, фигуры теряют естественность, а композиция картины — легкость и уравновешенность». Маньеризм, возникший еще в первой половине XVI века, формировался в период кризиса ренессансного сознания, убежденного в совершенстве человека и мира. В это время войска императора Священной Римской империи разграбляют вечный город. Умирают Рафаэль, Леонардо и Джорджоны, а Николай Коперник заявляет, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, и называет Солнце главным небесным телом. В 1545 году представители католической церкви собрались на Триденском соборе, чтобы вернуть былой престиж и восстановить власть церкви, утратившей свои позиции в первой половине XVI века. Они учредили инквизиционный трибунал и жестоко расправлялись с теми, кто не признавал церковного авторитета. Так жертвой этой волны инквизиции станет Джордану Бруно. Эти потрясения не могли не сказаться на состоянии умов и настроениях в искусстве, В картинах маньеристов форма начинает преобладать над содержанием, пока последнее не исчезает вовсе. Желание создать внешне красивый образ подталкивает художников к излишней эстетизации, Они увлекаются игрой с цветами и пропорциями фигур. Композиция в картинах маньеристов иногда неуравновешена и перегружена, цвета порой очень яркие и неестественные. Тоже можно сказать и о позах, в которых запечатлены герои. Ярким примером может послужить работа Франческо Пармиджанино «Мадонна с длинной шеей». Удлиненные пропорции тела Богоматери и почти падающий с ее колен младенец Иисус не похожи ни на реальность, ни на то, как до этого было принято изображать подобных героев. Трудно говорить и о внутреннем наполнении образа. Текучие линии, манерные жесты, плавные переходы оттенков бледно-сиреневого, розового и серого – все это ценно само по себе, но не несет какого-либо дополнительного смысла. Игра, эксперимент и разрушение привычных канонов – другая сторона маньеризма. Кажется, эти характеристики – свойственны искусству авангарда XX века. Однако смелые попытки уйти от традиций начались намного раньше – Джузеппе Арчимбольдо прославился удивительными портретами, где человеческие лица изображаются при помощи растений. Аллегории, представлявшие времена года, были известны в искусстве еще со времен поздней готики. Кроме того, художник точно и достоверно передал внешний вид всех цветов, фруктов и овощей. Каждый из цветков в картине «Лето» узнаваем ботаниками. Такой научный подход к передаче предмета одобрил бы сам Леонардо. Однако не стоит забывать, что этим странным способом передана человеческая внешность. Эти работы можно воспринимать как заявление о том, что человек больше не является венцом творения и высшим существом. Теперь он встал на одну ступень с другими явлениями действительности. Хотя это лишь один из выводов, который мы можем сделать, глядя на работы Арчимбольдо, признанного многими как предтеча сюрреализма. Упоминанием этого экстравагантного искусства мы поставим точку в разговоре об итальянском Ренессансе, но продолжим говорить о возрождении, которое охватило страны, расположенные к северу от Альп, Францию, Германию и Нидерланды. Северное возрождение. Искусство Германии и Нидерландов XV-XVI веков. Жизнь и искусство всегда взаимосвязаны. XV век в Западной Европе — время серьезных изменений. На формирование нового взгляда на мир повлияли открытия в науке, рост городов, постепенное просвещение людей, понимание, что многое в жизни зависит от человека. В Италии интерес к реальности заставил обратиться к античности и отказаться от готических и византийских принципов. В странах к северу от Италии, во Франции, Германии и Нидерландах, происходили не менее значительные изменения, которые условно принято называть «Северным возрождением». Ян ван Эйк и масляная живопись Крупнейший художник, с именем которого связывают начало нового искусства, Ян ван Эйк, В его небольшой работе «Мадонна в церкви» становится заметно, что изменились изобразительные принципы, а также появился интерес к окружающей реальности. Богоматерь с младенцем Иисусом на руках изображена в интерьере готического собора. Фигура ее, S-образно изогнутая, выглядит невесомой. Однако назвать эту картину готической нам не позволяют и реалистично прописанные детали. Складки одежды Марии, хотя и не подчеркивают фигуру с ее женственными формами, но кажутся объемными. Тонко проработанный мелкий узор на окантовке ткани с таким же вниманием мастер изобразил распущенные по плечам волосы. Кажется, что тщательно прорисован буквально каждый волосок. Мадонна, как небесная царица, изображена в короне, на которой видны все узоры и оправы для драгоценных камней. Сами камни блестят, отражая свет». Но более всего от средневековых канонов в этом произведении отходит пространство. У Марии за спиной интерьер готического собора, однако уходящие в глубину своды, изображения витражей и декора говорят о том, что мастер уже знает о прямой перспективе и виртуозно моделирует объем предметов. По-особенному передан свет, его присутствие в картине кажется очень реальным. Свет проходит через цветные стекла, скользит по каменному полу, отражается от серебристой окантовки мафория Богоматери. Совокупность этих нюансов, светотень, объемы, фактуры, точная передача деталей говорит о том, что искусство вышло за рамки готической традиции и шагнуло дальше. Добиться этого помог не только новый взгляд на земной материальный мир. Столь правдоподобно воплотить реальность в изображении позволила новая живописная техника «масляная». Ещё до того, как в конце XV века масляной краской стали писать венецианцы, а потом и остальные художники Италии, её впервые использовал Ван Эйк. Ему даже приписывают изобретение этой техники, но подтверждений тому нет. Однако произведения именно этого мастера впервые в истории были написаны маслом. Эта прозрачная и лёгкая краска помогла художникам выразить интерес к окружающему миру через богатство изображаемых оттенков и фактур. Первоначально необходимость использовать масло была связана с появлением в западноевропейских церквях небольших деревянных алтарей-складней, которые стали альтернативой фрескам и мозаикам, которые просто негде было размещать, ведь в готическом храме практически нет стен. И вот, стремясь достичь созвучия живописи с яркостью витражей, сквозь которые проходили солнечные лучи, делая цвета сочными и насыщенными, мастера и открыли масляную живопись. Масляная краска способна создавать подлинный эффект сияния. Тонкие мазки ложатся один на другой, и нижние слои просвечивают через верхние, что делает цвет богаче и сильнее. Это же дает художнику возможность представить фактуру предмета более правдоподобно. Это хорошо видно у Рагира Вандервейдена в картине «Благовещение». Дева Мария и Архангел находятся в комнате, как и у Ван Эйка. Позы героев условны, а фигуры готически изогнутые, кажутся невесомыми. Комната, в которой они находятся, изображена в резком перспективном сокращении. Художники Северной Европы, обратившись к прямой перспективе, старались изобразить больше пространства, чем способен увидеть человеческий глаз. Для этого они уменьшали и сужали пространство быстрее и резче, чем бывает в реальности. Но это позволяло мастерам дать больше подробностей и наполнить картину прекрасными деталями, каждая из которых была для них ценностью. Поразительно точно написана вся обстановка комнаты. Резная скамья и лежащие на ней подушки, стеклянный сосуд, стоящий на камине и отбрасывающий тень на стену, ажурный подсвечник, кувшин и прочие детали. Интересно, что большинство предметов имеет символическое значение. Белая лилия и прозрачный сосуд – это чистота Девы Марии. Плоды, лежащие рядом – знак искупления первородного греха. Подсвечник символизирует мать, которая поддерживает свое дитя. Это соответствует средневековой традиции, где каждый предмет, включенный в изображение, имел символический, сакральный смысл. Однако здесь предметы переданы совершенно не по-средневековому. На этой картине хорошо видно, как в искусстве Северной Европы сплетаются старые и новые традиции. В Благовещении, так же, как и в произведениях итальянского проторенессанса, библейские события начинают происходить на земле, а не на небе. Однако, не имея перед глазами памятников античности, жители Нидерландов, Германии и других стран не ориентировались на древнегреческую и римскую скульптуру с ее правильными пропорциями. Они создавали свое искусство, оттолкнувшись от готических и местных традиций. В частности, это касается подробной проработки деталей. Внимание к деталям в такой степени не было свойственно итальянцам. Хотя венецианские мастера и наполняли мир своих картин предметами роскошного быта, они не передавали их столь тщательно. Италия была сосредоточена на человеке как высшем существе, это было продолжением античных идей. Философия северных стран базировалась на другом. Мир и все его составляющие, люди, животные, рукотворные предметы, представляли одинаковую ценность, поэтому к каждому элементу в картине художник подходит одинаково и с той же скрупулезностью прописывает фактуру кувшина, что и волосы на голове богоматери». Такие настроения в искусстве стали порождением XIV века, когда популярным было религиозное движение «Новое благочестие». Многие верующие призывали вернуться к религиозной чистоте первых христиан, общаться с Богом напрямую, а не через посредство церкви, видеть божественное присутствие не только в храме и собранных там святынях, но и в каждом элементе бытия. Поэтому для художника не было мелочей, не было важного и неважного, все в равной степени имело для него значение. Это принципиально отличает северный подход от итальянского. Это породил еще одну характерную деталь в искусстве. Поскольку человек в северных странах не мыслился венцом творения, его редко идеализировали. Наоборот, старались показать его таким, какой он есть. Поэтому в живописи часто возникает тема человеческих пороков. Иероним Босх Одним из знаменитых мастеров, говоривших об этом в своих произведениях, был Иероним Босх, Он считается самым необычным и загадочным художником всех времен. Однако основные идеи его работ ясны. Он изображает человеческие слабости и наказания, которые последуют за грехами. Его ранняя работа «Извлечение камня глупости» изобличает человеческую доверчивость и невежество простаков. БОСХ использует распространенное народное поверье о том, что недуг глупости можно вылечить, удалив из головы некие камни глупости. Операцию проводит человек в монашеском одеянии с воронкой на голове. За сценой наблюдает монах и монахиня. Смысл этой картины становится ясен, когда мы узнаем о символическом значении предметов, странно изображенных на картине. Перевернутая воронка означает шарлатанство, а книга, лежащая на голове монахини, — знак показной мудрости. Так называемый камень, который обманщик извлекает из головы мужчины, больше похож на тюльпан. В Нидерландах он отождествлялся с золотом, его-то шарлатаны положат себе в карман». Круглая форма картины, в итальянском понимании идеальная, выражающая божественное, бесконечное, совершенное, здесь лишь говорит о всеохватности порока глупости. и Иносказательный смысл картины понятен. Подобные сценки вполне могли бы рисовать и готические миниатюристы. Однако моделирование объемов, знание воздушной перспективы и, главное, смелая авторская интерпретация актуального сюжета выносят произведение за рамки готики, делают его острой сатирой на глупцов, застрявших в средневековых предубеждениях и суевериях. Босх не только высмеивал пороки, но и напоминал об истинном знании и о том лучшем, что должно быть в человеке. Мастерство этого художника высоко ценил его итальянский современник Леонардо да Винчи. Безусловно, столь сложные картины с бесчисленным количеством персонажей, символов и мыслей мог создать только многое знающий и умеющий мастер. Одна из достойных восхищения картин — триптих «Сад земных наслаждений». Это складной деревянный алтарь, левая створка которого представляет собой изображение рая, правая — ада, а между ними располагается тот самый Сад наслаждений. При всей причудливости некоторых объектов на левой створке главная мысль художника читается легко. Перед нами Господь, создавший первых людей и окружающий их рай, населенный существами, среди которых есть не вполне узнаваемые. Это разные земные твари, большинство из которых Босх не видел ни разу в жизни. Жираф для него — такая же экзотика и фантастика, как единорог или другие нераспознаваемые представители фауны, показанные здесь. Присматриваясь к животным, мы замечаем некоторые странности. Хотя эта сцена представляет Адама и Еву до момента грехопадения, а значит, мир еще совершенен и зла пока не существует, кошка уже держит в зубах мышь, а у птицы торчат из пасти лягушачьи лапы. Художники «Севера» часто ставили в своих произведениях вопрос — Откуда взялись зло, насилие и пороки? Здесь посх дает один из возможных ответов. Зло существовало еще до того, как человек вкусил запретный плод. Развитие этой мысли мы видим и дальше. Принято считать, что Адам и Ева изображены в тот момент, когда Господь говорит им «плодитесь и размножайтесь». Из этого следует, что центральная часть триптиха – результат неправильного понимания человеком этих слов. Сад земных наслаждений пестрит обнаженными человеческими фигурами, которые не поражают реалистичностью, но картина завораживает причудливостью обстановки. Люди окружены странными объектами, среди которых узнаваемые ягоды, растения и некоторые животные. Большая часть объектов символизирует сладострастие, например, земляника, ежевика, рыба, устрица. Также здесь буквально передан смысл различных нидерландских поговорок, например, о том, что «стекло» и «счастье» — самые хрупкие вещи на свете. Превращать метафоры в четкие образы, разрушая тем самым привычные представления о предмете, будут художники-сюрреалисты в середине XX века, и многие считают Босхо первым сюрреалистом в живописи. Центральную часть этого алтаря можно рассматривать очень долго — Наблюдая различные формы греха при любодеянии и сладострасти, так смело изображенные босхом. Однако стоит перевести глаза вправо, и мы увидим, что последует за этими грехами. Ад — логическое завершение разговора о человеческом несовершенстве. Он показан в подробностях, и рассматривать эту алтарную створку гораздо интереснее, чем изображение рая. На протяжении всего Средневековья об устройстве ада думали многие художники, поэты и философы, и результаты их размышлений об этом представляют больший интерес, чем картины райской жизни. лишь продолжил эту линию и предложил свой вариант наказаний за сладострастие и прочие прегрешения. Грешников мучают при помощи тех предметов, которые были в их жизни наслаждением. Кости для игроков, зеркала для тщеславных, музыкальные инструменты для тех, кто увлекался светскими увеселениями, в аду царит беспорядок. Это устойчивое средневековое представление о царстве дьявола. При этом картина наполнена механическими приспособлениями, явно свидетельствующими о знании художника многих технических достижений начала XVI века. Оставаясь загадочным мастером, Босх в своем искусстве полностью соответствует настроениям времени. Готика стремилась поучать и воспитывать, и Босх остался верен этой традиции. Но средневековая мораль и проблематика в его искусстве преломляются сквозь новые видения мира, где вперед идет наука, а художник становится самостоятельным, свободным творцом, смело выражающим свои взгляды. Таким образом, мы можем сказать, что нидерландское искусство XV века долго не теряло связи с искусством предыдущих столетий, при этом постепенно преобразуя его». Альбрехт Дюрер. Более смелым реформатором в искусстве был немецкий живописец, график и ученый Альбрехт Дюрер. В отличие от своих нидерландских современников, он активно изучал античное и итальянское искусство, испытывая его сильнейшее влияние, и больше остальных мастеров был озабочен поисками идеала человеческой красоты. У Дюрера впервые в северной живописи возникает реалистически трактованное обнаженное человеческое тело. Фигуры Адама и Евы во многом напоминают античные. Художник использует прием контрапоста для достижения естественности позы. Ева, держащая в руке яблоко, напоминает Афродиту, получившую этот фрукт от Париса в знак ее признания прекраснейшей из богинь. Дюрер, увлеченный поисками нового кода в искусстве, обновления живописного языка и приближения его к жизни, искал идеальные человеческие пропорции путем расчетов и построений. В этом научном подходе к живописи этот мастер был близок к Леонардо. Он относился к изображению не только как к эстетической единице, но и как к способу познания мира. Наиболее показательны его зарисовки природы — С немецкой тщательностью и педантичностью Дюрер рисует, как для ботанического атласа, выводя каждую травинку, каждую деталь цветка, дуванчик и подорожников. Он даже изображает корни растений, уходящие в землю, его рисунок травы подобен рентгеновскому снимку. На крыле сезаворонке прорисовано каждое пёрышко. Так выглядит немецкий исследовательский подход в искусстве Возрождения, когда и человек, и всё вокруг него изучается художником. Подобное внимание к различным явлениям природы было связано с распространенными в Германии философскими идеями Николая Кузанского о пантеизме. Согласно этому учению, Бог присутствует во всей природе, в каждой травинке и каждой земной твари. Это, в частности, объясняет, почему немецкий художник столь скрупулезно работает над изображениями таких незначительных элементов жизни, которые почти не трогали итальянцев, Согласно пантеистическим представлениям о мире, незначительного просто не существует. Внимательно глядя на мир, именно Дюрер одним из первых создает образ мира без человека, то есть пейзаж. Этому жанру суждено стать популярным в XVII веке и превратиться в важнейший в XIX. Но начало ему было положено в искусстве Северной Европы, видевшей божественное дыхание в природе. Портрет в Северном Возрождении Отсутствие в немецкой философии идеи об антропоцентризме не исключало появление интереса к человеческой личности. Художники создавали портреты в большом количестве, как и в Италии, но их характерной чертой был более правдивый подход к передаче внешности. В начале XVI века леонардовская сфумата обволакивала лица сглаживала их недостатки, избавляла от явной печати возраста и делала образы существующими вне пространства и времени. На портретах же Дюрера видно, что, зная Асфумата, он не избавлял лицо от тех признаков, которые делали его настоящим, конкретным, даже если это могло показаться зрителю некрасивым. В портрете Михаэля Вольгемута, одного из учителей Дюрера, прописаны морщины, вены и впалые щеки, подчеркивающие скулы. Мы видим чуть крючковатый нос с горбинкой, выдающийся вперед подбородок, шею с обвисшей кожей. Внешность очень пожилого человека передана достоверно и точно, без прикрас. Портрет это способ изучения личности, постижения ее внутреннего мира. Отсюда проникновенный, глубокий взгляд человека на картине. Дюрер изучал и себя. Он создал несколько своих портретов в разном возрасте. Этого прежде не делал никто. В начале XVI века автопортрет только входил в искусство как самостоятельный жанр, и далеко не все художники посвящали время изучению собственной внешности. Примечательно, что в первых портретах, созданных на севере Европы, в отличие от итальянских, человек сразу изображался в три четверти, а впоследствии и анфас, что также было редким для Италии явлением. Наука и прогресс в искусстве. Появление гравюры. Научный прогресс в XV-XVI веках – шел в разных направлениях. Освоение мира было в том числе и географическим. Открывались новые континенты и народы, начиналось изучение рас и антропологических типов. В сюжете о поклонении волхвов с XVI века один из волхвов всегда будет чернокожим. С одной стороны, это выражение христианской идеи о том, что к вере может прийти любой человек, и что поклониться Иисусу собрались люди со всех концов земли — С другой стороны, появление образа чернокожего волхва – результат появления знаний о новых континентах, расах. Важным событием, повлиявшим на искусство, стало изобретение Иоанном Гутенбергом печатного станка. Это сделало популярным такую технику, как гравюра. Наибольшую популярность она приобрела в Германии, где ремесленная точность работы в совокупности с немецкой педантичностью превратили гравюру в настоящее искусство. Поначалу эта техника давала возможность делать изображения для всеобщего потребления, такие как игральные карты, простые развлекательные картинки, а также популяризировала высокое искусство. Часто гравюры копировали шедевры великих мастеров, и таким образом они становились известны широкому кругу людей. Однако со временем гравюра встала в один ряд с другими видами искусства. С ее помощью создавали свои шедевры Дюрер и другие мастера, например, «Лукас Кранах-старший», в мастерской которого было сделано более сотни уникальных гравюр. Придворный художник курфюрста Саксонии, не менее крупный мастер, чем дюрер, Лукас Кранах знаменит не только своими картинами, но и гравюрами на дереве и меди. Техника изготовления гравюры сложна. После создания художником рисунка на бумаге это изображение переносилось на деревянную доску. Затем тончайшим острым резцом вырезалось так, чтобы на поверхности деревянной доски остались только тонкие линии контура. Толщина этих линий едва достигала половины миллиметра. После этого на поверхность с получившимся рисунком наносили краску и делали оттиск на бумаге. Из-за тонкости работы деревянная доска с изображением не позволяла сделать с нее большого количества оттисков, что делало работу почти уникальной. Многие художники ограничивались лишь созданием рисунка на бумаге, передавая остальную часть работы ремесленнику, но Дюрер и Кранах целиком выполняли всю работу по созданию гравюр Одна из работ «Кранах о оплакивании Христа» наглядно демонстрирует его совершенное владение этой сложной техникой. В склонившихся над телом умершего спасителя фигурах проработанный тени и свет, одинаково тщательно выполнены и фигуры на первом плане, и детали пейзажа в глубине. На лицах собравшихся видна скорбь, а тело Иисуса действительно кажется изувеченным и мертвым. Кроме того, это иллюстрирует тяготение христианской и особенно немецкой живописной традиции, к излишнему натурализму в изображении библейских сцен. Реформация и появление протестантизма Гравюра давала возможность делать изображения в нескольких экземплярах. Отпечатками можно было иллюстрировать книги, которых становилось все больше, как и образованных людей. Это обстоятельство не только повлияло на уровень знаний, но и подтолкнуло народ Германии и Нидерландов к серьезной церковной реформе, то есть реформации. Главный идеолог реформации Мартин Лютер выступил за отделение от католической церкви, возмутившись неправильному образу жизни, который вел Ватикан во главе с Папой Римским. После издания ватиканом булы о продаже индульгенций», документов, приобретая которые, человек получал прощение грехов, Лютер начал реформу. Это повлекло за собой раскол западной христианской церкви и возникновение протестантизма. Реформа Лютера предполагала не только независимость от католической церкви, Но и особую строгость веры, осмысление ответственности человека за свои поступки перед Богом, проявление смирения через трудолюбие. Эти темы нашли отражение в искусстве художников Германии и Нидерландов, стран, которые затронула Реформация. Протестанты отказались от культа святых и изображений библейских событий в церквях. По мнению Лютера, изображения отвлекали верующих от слова Божьего. Таким образом, художники лишились огромного количества заказов со стороны церкви, и из их искусства почти исчезли образы святых и мучеников. Вместо этого в живописи Германии и Нидерландов появились новые сюжеты, далекие от ветхозаветных и евангельских сцен. Искусство становится светским, но аллегоричным и иносказательным, так как разговорно-христианские темы продолжаются. Распространенными становятся бытовые сцены с глубоким метафорическим содержанием. Ярче всего это представлено в живописи Питера Брейгеля-старшего. Важнейшая тема искусства Нидерландов XVI века — человеческий труд как проявление христианского смирения. Брейгель создал много работ на эту тему, но картина «Падение Икара» стала одной из самых знаменитых. Если даже очень внимательно смотреть на эту картину, Икара можно попросту не заметить. Лишь его ноги беспомощно болтаются на поверхности воды — Икар — герой древнегреческого мифа, который поднялся на крыльях из воска слишком близко к солнцу. Он упал в море, когда воск расплавился. Брейгель видит в этом справедливый исход и противопоставляет тщеславию Икара, его желанию восстать против законов мироздания, труд скромного пахаря, которого мы видим на первом плане. Позади него изображен пастух, еще один труженик. Именно эти герои, смиренно работая, способны преобразовать мир». В этом одна из важнейших идей протестантизма, сильно повлиявшего на живопись и образ жизни в Северной Европе. Больше всего Брейгеля привлекал мир крестьян. Однако тема труда не единственное, что интересовало художника. В подобных образах Брейгель искал то настоящее, искреннее, человеческое, что не всегда встретишь в среди аристократов. Крестьяне — простые люди, привычки которых естественны, а в поведении людей высшего света много наносного, настоящего Поэтому в творчестве Брейгеля так много сцен из крестьянской жизни, где мастер, впрочем, далеко не всегда видел положительное начало. Он не идеализирует простой народ, наоборот, старается быть максимально объективным и критичным, часто говорит о недостатках и слабостях. Как нидерландский художник XVI века, Брейгель изучал человека как с положительной, так и отрицательной стороны – В его картине «Крестьянский танец» много народных типажей. Люди здесь танцуют, выпивают, играют на музыкальных инструментах. Их лица не кажутся привлекательными. Порой Брегель утрирует человеческое уродство. Помня о том, что мир несовершенен, он нередко включает в изображение коллег и людей, чья внешность вызывает отвращение. Но образ толпы крестьян был бы неполным без пейзажа на заднем плане. Это простая нидерландская архитектура, одноэтажные домики, и церкви и не менее сдержанная природа с этого момента станут важнейшей частью картин местных мастеров. Люди неотделимы от природы и рукотворного мира. Во многих картинах итальянских, особенно флорентийских мастеров, пейзаж был просто красивым фоном, лишь дополнявшим идею гармонии личности. У северных художников пейзаж – важная составляющая картины, без которой ее невозможно представить. Примечательно, что в отличие от Италии, где линия горизонта всегда располагалась низко, и казалось, что человек возвышается над пейзажем, на севере все наоборот. Сцены, которые писал Питер Брейгель, относятся к бытовому жанру, который зарождается и оформляется именно в Нидерландах. Ему предстоит дальнейший расцвет в XVII веке. Конспект Если в Италии XV века интерес к реальности заставил отказаться от готических и византийских принципов и обратиться к античности, во Франции, Германии и Нидерландах произошла своя революция в искусстве, которую традиционно называют «северным возрождением». С началом нового искусства принято связывать живопись Ван Эйка. Известно, что он первым в Европе раньше венецианских мастеров стал использовать масляную краску — хотя не установлено, принадлежит ли ему авторство этой техники. Картины Иван Эйка носят многие черты готики, в частности, фигуры невесомы и готически изогнуты. Однако реалистичность и точность деталей, объемы пространства, использование прямой перспективы говорят о том, что искусство уже шагнуло дальше. Не имея доступа к памятникам античности, жители северных стран строили свое искусство на других канонах. В частности, здесь, в отличие от Италии, человек не был центром мира. Философия северных мастеров говорила о том, что в мире вообще нет ничего неважного, и потому детальное и точное изображение предметов, животных, растений было ничуть не менее значимым, чем, например, фигуры святых. Кроме того, отсутствие антропоцентризма приводило к тому, что человек в искусстве не был идеализирован. Уделялось значительное внимание реалистичным изображениям людей, Героев изображали такими, какие они есть, вместе с их несовершенствами и даже пороками. Тема человеческих пороков была очень значима для Иеронима Босха. Он впервые превратил метафоры в конкретные визуальные образы. При этом в его искусстве были достаточно сильны традиции готики. Он стремился поучать и воспитывать, хотя и делал это на другом техническом уровне. А вот Альбрехт Дюрер – был первым из северных живописцев, кто начал изображать прекрасное обнаженное человеческое тело. Также он стремился найти идеальные пропорции при помощи расчетов. Портреты Дюрера, как и других мастеров Северного Возрождения, были правдивы. Он почти не сглаживал недостатков внешности изображаемого, в отличие от Леонардо. Дюрер первым из живописцев создал несколько автопортретов в разном возрасте, проявив таким образом интерес к изучению собственной внешности». Кроме того, его интересовал и окружающий мир, поэтому он стремился с максимальной точностью изображать животных и растения. Дюрер также стал создателем жанра пейзажа – изображения природы, в которой вообще нет человека. Пейзаж, как таковой, начинает играть важную роль в картинах нидерландских мастеров. Если у итальянцев он присутствовал лишь в качестве декорации, то теперь занимает значимое место и помогает выразить идеи художника». На развитие искусства в Северной Европе повлиял и научно-технический прогресс. Например, одним из признаков расширения границ мира стало появление чернокожего человека в известном христианском сюжете о поклонении волхвов. А изобретение книгопечатания привело к возникновению нового вида искусства – гравюры, которой увлекался и Дюрер, и другой известный мастер – Лукас кранах старший Образованных людей, благодаря изобретению книгопечатания, становилось все больше. Это привело к реформе Западной христианской церкви и появлению протестантизма, идеологии, в которой высоко ценились строгость веры, праведная жизнь и труд как главный способ демонстрации веры. Протестанты отказываются от изображений в церкви. Таким образом, художники теряют заказы и в искусстве начинают преобладать светские сюжеты. Они, однако, наполнены глубокой метафоричностью, потому что духовные вопросы не перестают интересовать людей. Европейское возрождение, затронувшее два столетия, 15-е и 16-е, радикально изменило искусство. Оно теперь не только церковное, но и светское. На свет появились различные жанры, сюжеты и огромный спектр тем и образов. Научные и географические открытия, церковные реформы, возникновение светской литературы, новые идеалы — все это скажется в дальнейшем на искусстве XVII века и появлении нового стиля в искусстве барокко.